195. Август, 24. -е. Учитель будет везде, где утверждается невидимое присутствие его в духе. Не бывает такого случая, чтобы назов не ответил. Энергию его, посылаемому ученику, преломляясь и ассимилируясь в микрокосме последнего, выражаются в каждом по-разному и в соответствии с характером воспринимающего сознания. Как бы через стекло, окрашенное индивидуальностью ученика, пропускается луч Учителя Света. В этом многообразии красота и свобода выражения каждого духа, идущего за владыкой. Это основание лучей самоисходящих. Таланты даются каждому по вместимости. Но как израсходовать их, как применить, как умножить — это забота ученика. Но если получивший два таланта возвращает десять, богатство, полученное приумножено с пользой. Значит, свет, посылаемый учителем, требует особого к себе отношения. Дырявое решетое энергии не проливаем. Как часто бывает с незадачливым учеником. Энергии получил, но растратил их все по Неужели полагает растратчик, что ценнейшая энергии духа, собранная с таким трудом и страданием, будет расходоваться попусту на его расточительство? Каким же бережным должно быть отношение к сокровищу посылаемому? Расточительство часто идет по мелочам, и совершенно притом незаметно, но сокровище требует охраны. В мыслях, в словах, в движениях и жестах уявляется или бережность, или расточительство. Именно несущим переполненный сосуд с драгоценной влагой представляет себя ученик. Как бы не расплескать, как бы не споткнуться. Сколько драгоценной энергии проливается порою напрасно. Зная ценность ее, обережем. Сохранившему и оберегшему будет доверено больше потому и зовем близких наших доверенными. Можно ли доверить сокровище расточителю? Тратить энергию целесообразно и соизмеримо, и даже в больших количествах расточительностью не будет. Умудренное опытом сердце поймет, где разбазаривание, где мудрые даяние, Всякое даяние — благо, всякое расточение — зло. Так и делим людей на собирателей и расточителей сдержанность хороша уже тем что означает бережение огненной энергии если вместо десяти слов сказать только два это уже хорошо если вместо размахивания руками подержать их в покое это тоже укажет набержение если подавить суетливость и беспокойство это тоже уже достижение так в течение дня можно подумать и многое сделать для сохранения энергии выше Некоторые эмоции астрала являются пожирателями психической энергии. Особенно страх во всех формах и видах. Особенно раздражение. Особенно сомнения и злоба. Особенно суетливость и беспокойство. Так все отрицательные качества духа будут расточителями огненной энергии, а положительные — собирателями и накопителями. Сознательное, напряженная, постоянно бодрствующая, сдержанность слов и эмоций накопителем будет. Мельник тоже сдерживает течение воды, чтобы собрать ее для полезной работы. Он потратит ее, когда придет время, но на работу и под контролем своим. Стоит ее не сдержать, и никакой работы не будет. То же происходит и с психической энергией человека. Принесли ли когда-нибудь кому-нибудь вред сдержанность и самообладание или равновесие духа? Нет. Никогда ибо эти качества абсолютно положительны по своей природе. Путь долг, ненужная поклажа в пути тяжела, запасемся же самым необходимым.